Кто извлёк наибольшую выгоду после смерти владельца бизнес-центра в Золотово и убийства его дочери, единственной наследницы? Это отнюдь не Самсонов. Если бы Екатерина Золотова осталась жива, то можно не сомневаться, что её законный муж Игорь Самсонов фактически управлял бы компанией Золотой квадрат и получал максимальный доход от прибыльного бизнеса. В расчёте на деньги тестя Самсонову ни к чему было убивать супругу.